Маша Малиновская. Училка и миллионер. Глава первая. «Здравствуйте, Екатерина Валерьевна!» Слышу я голос через стеллаж с фруктами, и крупная женщина спешит обойти его и загородить мне проход. «Ну, как там мой?» Вопрос, который я слышу чаще, чем хотелось бы, стоит мне выйти из дому. А всё потому, что я уже третий год работаю учителем истории и обществознания в районной школе. И сейчас женщина осматривает мой внешний вид вскользь и поджимает губы. А я так и читаю в её глазах. Ну и видок. И это учитель. Чему она научит моего сына? А я всего лишь в мешковатых спортивных штанах и длинном худи лимонного цвета. Вас не удивляет? А вот многие считают, что учитель должен всегда быть при параде. Ну, блузка там, юбка строгая. Содержимое моей корзины тоже сканируется. о Бутылка вина! Вот теперь можно ожидать волну простыней в родительском чатике. И это самый лучший вариант. А то, гляди, к директору придут с жалобой. Хотя у самой родительницы в корзине двушка пива и бутылка водки. «Здравствуйте!» — приветливо улыбаюсь, глядя, как у кассы очередь нарастает с геометрической прогрессией. «Работает, только не усидчивый!» Болтает много. «Ой, он у нас с детства такой. Вот в семь месяцев уже шесть слов говорил. Серьёзно?» «Ну да. У меня детей ещё нет. В почти 23 года я об этом пока не задумываюсь. Но что-то мне подсказывает, что в семь месяцев это уж как-то рановато. А вот сейчас этот детина в девятом классе безостановочно чешет языком на уроках и не гнушается скабрезных шуточек в мой адрес». Пусть тихо, но он точно знает, что я их слышу. И стоять бы мне ещё долго у стеллажа с фруктами в плену матери Муразина. Потому что чем ещё заняться учителю вне работы? Как меня спасает громкое объявление с закрытой кассы. Третья касса свободна. А я как раз рядом, если развернуться и пойти обратно. Я ещё хотела купить кефир, но обойдусь, пожалуй. Ой, а вот и касса. Снова натягиваю улыбку и ретируюсь. Мне пробивают продукты, складывая обратно в корзину. Я расплачиваюсь, забираю корзину и иду к стойке, чтобы переложить всё в пакет. Вот только спокойно дойти к ней не получается. Едва делаю пару шагов, как в меня врезается огромное тело. Корзина с продуктами валится на пол, и по нему россыпью катятся мандарины, фисташки из лопнувшего пакета, бутылка молока и рулон туалетной бумаги. Ну и моё вино громыхая стеклом бутылки на стыках плиток на полу. «Охренеть!» Вырывается совсем не учительская и уверенно шокирует стоящую сзади маму Муразина. «Я прошу прощения». Слышу сверху низкий голос. Я возмещу. Поднимаю глаза и наталкиваюсь взглядом на высокого широкоплечего мужчину. Деловой костюм, крупные часы, видны из-под манжеты пиджака на запястье, даже запах дорогого парфюма слышен. Он явно выделяется в общей массе покупателей. Что он вообще забыл в таком виде в супермаркете? Меня сегодня натянули на работе, сказав, что я слишком верю в хорошее. Хозяйка съёмной квартиры в обход договора решила повысить на 30% аренду. А ещё у меня ПМС. И вот теперь этот мужик. Это всё очень-очень плохое стечение обстоятельств. К тому же он совсем не собирается помочь мне собрать всё обратно в корзину а вместо этого протягивает несколько свёрнутых крупных купюр. Там явно больше, чем стоили мои продукты. И от этого ещё более унизительно. Собирать их придётся мне. Работникам магазина всё равно. Тем более товар уже оплачен, а я понесу домой грязные, обваленные в пыли продукты. Этот мужик явно не собирается мараться «Не нужны мне ваши деньги», — выпаливаю сердито. «Нечего тут ими сорить. Миллионер, что ли?» «Я вообще-то совсем не сварливая». Но сейчас такое ощущение, что этим своим небрежным жестом «На и отвали!» Он переполнил мою чашу неудачно сегодня. Тише, девочка. Его голос меняется, становится ниже и приобретает металлический оттенок. Больно смотрю ты резкая. Нашлась тут училка. Представь себе, училка. Наклоняюсь сгорая от стыда перед людьми, что наблюдают эту сцену. Быстро забрасываю в пакет бутылку вина, молоко и туалетную бумагу попрощавшись с мандаринами и фисташками, и, едва не зацепив плечом мистера, я возмещу, вылетаю на улицу. Выдыхаю свободно уже только в квартире. Вот так денёк. А ещё это встреча. Но знала бы я тогда, чем она для меня обернётся.